Глава двенадцатая. Новый год. Закрытая вечеринка. Каким-то образом мы добрались до Калабы, схватили сменные наряды до встречи Нового года и вышли. Пространство от отеля до нужного нам места было перегорожено металлическими ограждениями, возле которых стояли полицейские. «Что происходит?» – спрашивали мы толпу людей вокруг нас, но никто не мог дать нам ответа. Уверенно распихивая путь локтями, мы протиснулись к ограждениям, но полицейский не спешил нас пропускать. Вдруг, откуда ни возьмись, возник пронав. «Пустите, это русские актрисы, они тут на выступление», сказал он, сверкнув белоснежными зубами и выхватил у меня пакет с вещами. Закрываю глаза и будто вижу его перед собой, стоящим посреди яркого водоворота сари и громкого шума клаксонов. Клаксоны в тот день гудели как никогда, но я их не слышала совсем. Когда находишься в Индии пару недель, ты перестаешь слышать этот шум и гам, повергающий в шок вначале. Пронав тащил наши сумки и смотрел на меня. О, Боже, я до сих пор помню тот его взгляд. Как бы вы посмотрели на своего самого заветного кумира, если бы встретили его случайно на улице? Пронав смотрел на меня с обожанием и интересом. Я не помню, что он спрашивал, не помню, о чем мы говорили, но помню этот взгляд и его улыбку. Какой же он был милый мальчик, у меня никогда не было таких поклонников». Мне казалось, еще чуть-чуть, и он начнет вытанцовывать прямо на улице, напивая что-то вроде «Ах, цветок моей души, я потерял голову, сердце и печень, не спал ни ночью, ни днем, а только думал о тебе». Ну да, по-русски звучит кривовато, но у индусов специфическая манера объяснения в чувствах. А вообще, я сейчас думаю, вот подлюга, может, он просто хотел белую гёрлфренд, а может, и не так, фиг его знает. В тот момент я об этом не думала, да и сейчас не думаю. Когда мы прощались при входе в клуб, он всеми правдами и неправдами пытался напроситься с нами. Мы идем на закрытую вип-вечеринку. Откровенно подчеркнуто отрезала Наташа. Оксана, нам еще надо успеть переодеться. Я чмокнула его в щеку на прощание и скрылась за массивной дверью, у которой стояли секьюрити в черных костюмах. Нас встретил Наташин приятель. Пронав остался на улице. За нами закрылась дверь. Боже, какое место! Я не была в таких никогда. Я, в принципе, никогда особо не ходила по заведениям. Ни по простым, ни по фешенебельным. Поэтому тот мир, что открылся мне в Индии, был сродни полету в космос, не меньше. Неужели все это чей-то образ жизни крутилось в моей голове? Тогда я еще не понимала, что этот образ жизни может значить. Но в тот день нам хотелось отрываться. Как в фильме считать вслух последние секунды до Нового года, танцевать, флиртовать и развлекаться – Сложно поверить, что еще утром мы не знали, как нам поесть, а вечером тусили на одной из самых крутых вечеринок Мумбая. Как же жизнь бывает непредсказуема. Главное, не запирать двери, чтобы в них могли постучаться возможности. Стол буквально ломился от закусок. Официанты постоянно разносили шампанское. Мы обе не употребляли алкоголь, но это не мешало нам наслаждаться весельем. Вокруг было очень много симпатичных индусов, и с нами постоянно кто-то общался. Сейчас вспоминаю, у меня такое ощущение, что мы там были единственными девушками, но это скорее ощущение от такого потока внимания. На мне было короткое белое платье с глубоким вырезом и струящейся юбкой в форме спиралек, на танцующих вместе со мной под индийские ритмы. Его мне шила подруга для гала вечера, когда я жила в Анталии. Почему-то вспомнилось, что многие его принимали за свадебное, особенно когда Алту шел рядом, одетый во все черное. Мои светлые волосы были убраны в высокий хвост, в ушах блестели большие серьги-кольца со звездами, а на ногах были надеты черные греческие босоножки на невысоком каблучке, которые мне кто-то успел подарить во время нашей поездки. «Ты танцуешь?» — то и дело я слышала у своего уха. Чем выгодно отличаются индийские мужчины, так это желанием танцевать. Почти все они не боятся не просто потрястись в ритме, а именно потанцевать. Женский рай. В ту ночь я неожиданно для себя не могла расслабиться. В моей голове были даже не Акаш с пронавом, там крутился оставленный в Турции Алту. Я решительно отшивала всех ухажеров и наслаждалась своим собственным обществом. Но в душе, в душе мне хотелось броситься кому-то из своих мужчин на шею, вдыхать аромат одеколона и специи и долго смотреть друг другу в глаза. Мне очень хотелось романтики. Всю ночь я умело отшивала новых ухажеров и старалась быть одна, наедине со своими мыслями. Ума только не приложу, откуда у многих с той вечеринки мой номер скайпа, на который мне, бывает, до сих пор приходят сообщения. В прошлом году один из них привез мне в Германию из Америки настольную игру «Табу». Спросил мой адрес и отправил из Берлина по почте. Кто это был, понятия не имею.